старых пеленных записей, перезаписанных сто раз какого-нибудь фонографа или как его, где кто-нибудь по имени, скажем, «Глухой Рыжий Робинсон» стоит по колено в Миссисипи и гунди чего-то себе под нос. Я бы скорее ждал от него интереса к, скажем, тяжелому металлу или к панку, хотя, конечно, он всеми интересуется, в конце концов. «Что?»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 «Так вот, дискотека. Идея была такая. Фургон мой, записи Вайна, остальные расходы пополам. Это я предложил. Тогда казалось, что хорошая идея. Вайн живёт вместе с мамой, но у них теперь только и есть для жизни две комнаты. Всё остальное забито его коллекцией пластов. Пластинки-то много кто собирает, но я думаю, Вайн хочет... хотел собрать их все».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 или попросит меня отвезти ваш в Престон или еще куда, чтобы найти какого-то водопроводчика по вызову, который в 1961-м назывался «Ронни Блестка» и поднялся до 152-го места в рейтинге, чтобы спросить, нет ли у того его же собственной записи лишней. И запись при этом такое старое барахло, что ее нигде больше не найдешь, даже в специализированных магазинах.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 Но зато к тому моменту, когда он его получал, он мог рассказать о записи всё. Вплоть до имени тётки, которая убирала после них студию. Я говорю, коллекционер. Ну вот я и подумал, чего ещё надо для дискотеки? Ну, надо-то было ещё много чего. И как раз того, чего у Вайна не было. Наружности подходящей, тряпок, здравого смысла, малейшей идеи о том, как железо работает.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 но вам же нужно знать про него что-то, чтобы понять, что случилось. Нас налили провести танцы на Хэллоуин. На улице было негде ступить от этих мелких гадов, которые носились клянчили подарки, угрожали всем молочными бутылками. Вайн приготовил кучу записей типа «Монстер Мэш». Выглядел он ужасно. Но я тогда не обратил на это внимания. Он, вообще-то, всегда ужасно выглядел. Для него это было нормой — выглядеть ужасно. Это всё сидения годами в помещении, слушание музыки. Да ещё у него с сердцем не всё было в порядке, и астма, и вообще. Танцы должны были быть. Да, конечно, это вы уже знаете. Они хотели собрать деньги на постройку церковного холла, вот и устроили эти танцы. Вайн сказал, что это смешно. Правда, не сказал, почему. Наверное, какая-то заморочка.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 И тут уж и полиция понаехала, и скорая, и всё такое. Ладно. Я оставил Вайна устанавливать оборудование. Не надо было этого делать, но он сам хотел. А сам пошёл и присел у бар Это они так называли — бар. А вообще-то это была пара переносных столиков, накрытых тряпкой. Нет, я не пил ничего. Ну хорошо, стакан пунша. Но это был практически компот.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 — Там стоит один, — говорит. — В клёшах. — Мафусаил, — спрашиваю. — Не морочь мне голову, тот в чёрном шёлке с блёсками. Изображает из себя Джона Траволту. Не мог ты его не заметить. Ботинки на платформе, серебряный медальон с тарелкой величиной стоял у двери. Но я никого такого не заметил. Если бы заметил, не забыл бы. На Ване лица не было. «Ты его не мог не заметить!» «Ну ладно! А дело-то в чём?» «Он на меня смотрит!» Я его похлопал по плечу и говорю. «Просто он никогда не видал диджея с таким стилем, старик!» Я осмотрелся. Большинство народу толпилось поближе к поншу. И тут Вайн схватил меня за руку. «Не уходи!» «Да я только хотел воздухом подышать!» «Не!» Он постарался справиться с собой –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 Запись началась тихо, громкость он постепенно увеличил. Это был старый номер, они все его должны были знать. — Всё ещё там же? — спросил Вайн, не поднимая глаз. — Поближе немного, — говорю. Может, надеяться на приз? — Хочу жить вечно. Угу, помощи от тебя. Они увидят и заплачут. Теперь танцевало довольно много народу но пустое место было всё там же. Немногое двигалось туда-сюда, но не исчезало, и никто из танцующих на него не наступал. Тут я пошёл и встал на него. Там было холодно. Мне сказали «Добрый вечер». Голос шёл сразу со всех сторон, и всё как-то замедлилось. Толпа застыла, как статуи в чёрном тумане. Музыка звучала, как тихий рокот. — Ты где? — Сзади. — Когда слышишь такое, хочется повернуться. Вы не поверите, как здорово я умею не делать того, чего хочется. — Ты моего друга испугал, — говорю. — Я не нарочно Уматывай. — А вот этого не выйдет. Но тут уж я повернулся. Росту в нем было больше двух метров, считая с платформами. И действительно, клёши имели место и составляли часть ансамбля. Вайн сказал «чёрные», — вот это не совсем так. Они были совсем никакого цвета, как дырки в форме одежды, ведущие куда-то ещё. По сравнению с этим, чёрное смотрелось бы ослепительно ярко. И действительно, ниже пояса он выглядел как Джон Траволта, только Траволта, похороненный месяца три назад». И маска была в виде черепа. Были видны верёвочки, на которых она держалась. И часто ты тут бываешь? — Я всегда неподалёку. — Что-то я раньше тебя не замечал. А если бы видел, не мог не заметить. Не часто встречаешь людей ростом 2 метра, весом где-то в шестьдесят кило, особенно если они двигаются так, как будто каждое движение должно быть заранее хорошо продумано.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 Хотя на Вайна всё это не действовало. Он просто стоял, разинув рот, и смотрел на нас. «Вайн», — говорю, — «познакомься...» «С другом». «С чьим это?» — говорю. Мне он как-то не понравился. Клюши у него были, ну, просто огромные, и на руке серебряный браслет типа армейского, такой толщины, что им можно авианосца швартовать. Показушный такой. Да и то, что...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 «Я почти на все встречи езжу. Вы на аукционе «Блейнхейм Рекорд» не были?» «Не припоминаю. Я бываю в стольких местах, знаете ли». «Ещё у акционера случился инфаркт». «А, да, теперь припоминаю. заглядывал на пару минут». «Мне так показалось, там ничего выгодно не возьмёшь». «Ну, не знаю». Всего 43, неплох, по-моему. Ну хорошо, инспектор, может быть, шесть стаканов. А может быть, стаканы тут и ни при чём. Иногда ведь появляется такое чувство, будто точно знаешь, что сейчас будет. А. У вас, значит, не появляется. Ну ладно. Может, ей был слегка не в себе. Но мне это нравилось всё меньше и меньше, и никому бы не понравилось, даже вам. Вайн, говорю. «Постой-ка. Если ты сосредоточишься, он исчезнет. Погоди, дыши глубже, всё это неправильно. Как об стенку горох. Вайн, когда встречаю другого коллекционера, он такой, я-то знаю. Они устраивают встречи по выходным. Или иногда видишь их в лавках. Странные люди. Но уж стране этого среди них не было. Он был в усмерть странный. Вайн!»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 «Пока нет». И тут, чтобы не провалиться, пошёл у них разговор про записи. Я помню, мистер Друг сказал, что у него есть все композиторы семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков, чего и следовало ожидать. Я всегда дрался за Вайна и вместо него ещё с начальной школы.